Глава вторая. Через час после того, как мы оставили Солнечную систему, Халкур и я все еще находились с Артасеном в башне крейсера. Солнце нашей собственной звездной системы превратилось в крошечную точку у нас за спиной. Вокруг раскинулась бескрайняя тьма глубокого космоса, мерцали только далекие звезды, маня нас к себе и обещая открыть множество тайн, о которых мы и не мечтали. Наверху, чуть ли не через всю Вселенную. Протянулся пояс млечного пути. Впереди зловеще сверкал темно-красный шар а л ь т мрачная звезда, которая и была целью нашего путешествия. Казалось, она застыла неподвижно, и если бы не жужжание и вибрация механизмов, можно было бы подумать, что корабль стоит на месте, хотя приборы показывали, что мы мчимся со скоростью почти двести тысяч миль в секунду. Не было никакого звука ветра, никаких планет по движению которых можно было бы определить скорость экспериментального крейсера. Мы неслись через пустоту. Если говорить честно, подобное путешествие действовало на меня довольно странно. Да и Халкур, похоже, чувствовал себя не особенно уютно. Большую часть жизни он путешествовал по самым отдаленным уголкам Солнечной системы. Но никогда не забирался так далеко. К тому же весь его опыт межзвездной навигации перечеркивали системы управления этим крейсером, который словно щепка летел по невидимым волнам от звезды к звезде. Я видел, как Халкур покачал головой, глядя на скопление звезд, а потом он оставил нас, спустился вниз, чтобы осмотреть чудо техники крейсер, летящий почти со скоростью света. Когда он ушел, я стал изучать систему управления и контроля движения. Следующие два часа я провел под опекой с а р т а Сена, и только тогда начал понимать основы управления кораблем. Частота колебаний, которые производили машины, расположенные ниже, регулировалась с помощью ручек. От этой частоты зависело увеличение или уменьшение скорости, а от направления, в котором излучались эти колебания, направление движения. Еще два часа и я достиг достаточного навыка, чтобы без особых отклонений или изменения скорости вести крейсер по курсу. у д о с т о в е р и в ш и с ь что я хорошо усвоил урок, Сартасен оставил меня одного в рубке и спустился вниз, чтобы осмотреть генераторы. Сидя в темноте небольшого помещения, я прислушивался к гулу генератора, единственными источниками света, кроме далеких звезд. Здесь были лампы, подсвечивающие кнопки и выключатели на пульте. Я пристально вглядывался в широкий обзорный экран, в россыпь драгоценных звезд, разбросанных по всему космосу. Я долго разглядывал цель нашего путешествия. Мои мысли прервал звук шагов. Сарта Сен вернулся в рубку. Я уже было привстал, чтобы приветствовать ученого, но тут, что-то заметив краем глаза, резко повернулся к обзорному экрану. Изо всех сил напрягая зрение, далеко впереди виднелось черное пятнышко, область полной тьмы, и она стремительно увеличивалась. Пятнышко росло и вскоре заслонило половину звездного неба впереди корабля. Начало появления этого облака тьмы поразило меня так, что я неподвижно застыл на месте, а потом мои руки сами собой метнулись к рычагам управления. Вдруг я услышал за спиной крик с а р т а Сена. В этот момент тьма уже затянула почти весь экран. Однако я опоздал, и в следующий миг она поглотила нас. А знакомый гул генераторов вибрации внезапно смолк. Меня охватил ужас. Но лишь на мгновение. Света не было, а молчание генераторов означало лишь то, что теперь наше судно в слепую дрейфует через о б л а к о тьмы. Откуда-то из глубины корабля доносились испуганные крики. Я слышал, как Сарта Сен на ощупь добрался до своего места и начал возиться с системой управления. Затем совершенно н е о ж и д а н н о огни вспыхнули снова, а за обзорным экраном вновь заблестели звезды. В то же мгновение снова заработали генераторы вибрации. Сарта Сен повернулся ко мне. Лицо его было белым как мел. Инстинктивно мы бросились к э крану заднего обзора. Позади нас было огромное черное облако тьмы, из которого мы только что вынырнули. Обширная область полного мрака у н о с и л а с ь все дальше от нас, постепенно уменьшаясь. Через несколько секунд она превратилась в маленькое пятнышко, а потом и вовсе исчезла из поля зрения. И снова мы на полной скорости помчались к далекой звезде. Наконец ко мне вернулся голос: «Во имя Всевышнего, что это было?» Сарта Сен задумчиво покачал головой. «Область полностью лишённая света», — пробормотал он задумчиво. Наши генераторы не смогли функционировать в таких условиях. Должно быть своего рода черная дыра. Я в изумлении уставился на ученого. Дыра в космосе, в эфире? Он быстро кивнул. Ты же отлично видел, что случилось. Свет, вибрация пространства, и его в той области вообще не существовало. Наши генераторы прекратили работать, поскольку они вызывают колебания пространства, а в этом облаке... Его нет. Раньше я считал, что эфир, пространство, есть повсюду, но очевидно, и в нем есть дыры. Это темные, лишённые света области, которые всегда удивляли астрономов, если бы не наша огромная скорость, импульс, который мы приобрели при разгоне и который пронёс нас сквозь эту тьму. Мы могли бы застрять в ней навсегда. Я только покачал головой. Никогда не подозревал, что при путешествии в космосе Встречу такой опасности. Возьми на себя управление, попросил я с а р т а Сена. о б ы ч н о й о п а с н о с т ь ю космоса были астероиды, но дыры в пространстве. Это для меня слишком. Оставив ученого на вахте, я спустился на нижнюю палубу, где инженеры все еще обсуждали с Халом Куром случившееся. В нескольких словах я объяснил теорию с а р т а Сена, и они с испуганными лицами вернулись на свои посты. Зайдя в жилой отсек крейсера, я повалился на ближайшую койку и попытался уснуть. Это удалось мне достаточно быстро, так как гул генераторов убаюкивал. Но уснув, я видел кошмары: бесконечное царство тьмы. Я пытался убежать, спастись, но выхода не было. Проснулся я часов через шесть. Казалось, з а э т о в р е м я ничего не изменилось. Уверенно гудели генераторы, крейсер летел к своей цели, и нас по-прежнему окружали легионы сверкающих звезд. Но когда я поднялся в руку б управления, чтобы сменить с а р т а сена, то увидел, что звезда Аль т сверкает чуть ярче, затмевая остальные вокруг. Более того, мне показалось, что красный шар немного увеличился в размерах. Но я решил, что все это лишь иллюзия, вызванная недавним перенапряжением. День следовал за днем, мы могли измерять время только с помощью часов. Красная звезда по-прежнему маячила впереди м а н я нас. На двадцатый день полета Альт превратился в небольшую луну, чей угрюмый блеск затмил все окружающие звезды. Долгое время ничего не происходило. Дважды мы натыкались на черные области лишенные эфира, но удачно избегали их, немного отклоняясь, а затем возвращаясь на прежний курс. Я видел огромный черный шар размером с Землю, который стремительно промчался мимо нас. Мертвая планета, а может, сгоревшая звезда. Потом наше судно попало в настоящий водоворот метеоров, и только искусство Сарта Сена помогло крейсеру избежать столкновения. Если бы не эти происшествия, дни на борту стали бы еще более монотонными, однообразными. Забота о генераторах колебания пространства была нашим единственным занятием. Странная а пати я охватила нас, завладела душами моих спутников. Мы исполняли свои обязанности, словно сам н а м б у л ы порой действуя совершенно автоматически. Прежняя жизнь на Земле и других планетах Солнечной системы оставлена н я позади, казалась далекой и нереальной. Я даже почти забыл, в чем собственно состоит наша миссия. Всякий раз, поднимаясь на вахту в рубку управления, я вновь смотрел на красный шар приближающейся звезды с любопытством и только. День ото дня Альт становился больше, пока все в с в р у б к е не залил темно-красный кровавый свет умирающей звезды. Все же в какой-то миг мне удалось взять себя в руки, вспомнив о том, что нам предстояло сделать. До Альта оставалось всего сто миль. Я приказал замедлить движение. А потом крейсер поднялся выше эклиптики звезды. Следуя по ее орбите, мы стали изучать т а и н с т в е н н о е с в е т и л о с помощью телескопов, установленных в командной рубке. В следующие два дня гигантская темно-красная звезда переместилась под корабль, и теперь мы будто плыли над морем огня. Приборы показывали, что температура Альта много ниже температуры нашего Солнца. Но нам все же пришлось установить специальные защитные фильтры на все иллюминаторы и обзорные экраны, чтобы не ослепнуть от слишком яркого света. Только на сороковой день путешествия мы достигли цели. Собравшись в руке б управления, мы, я, Сартосен и Халкур, пристально разглядывали бескрайний пламенеющий океан, раскинувшийся внизу. Мы держались примерно в двухстах милях над поверхностью звезды. И двигались вместе с ней в обратном направлении, то есть к солнцу. В полной тишине мы смотрели вниз, понимая, что только генераторы судна не дают нам рухнуть в огненную пучину. И как исследовать э т о море огня? – вздохнул Халкур, пристально глядя на умирающее светило. – Как его можно повернуть в другую сторону? Я тоже безнадежно уставился на темно-красную звезду. Однако прежде чем я смог что-то сказать, Сартосен воскликнул от удивления и позвал меня. Он смотрел в один из телескопов, вмонтированных в боковую стену рубки. Я пристально вгляделся в том же направлении через смотровой экран, напрягая глаза из-за яркого света звезды, пытаясь рассмотреть, что же привлекло внимание ученого. Наконец мне удалось разглядеть небольшое серовато-коричневое пятно, находящееся вне темно-красной звезды. Небольшой шар. который плыл в эфире на расстоянии 100 миллионов миль. Судя по всему, он двигался сквозь пространство вместе со звездой. Планета, прошептал я. Мой друг согласно кивнул, а потом присоединившийся к нам Халкур указал на точку чуть ближе к поверхности Альта. Там висел еще один шар, меньше по размеру. А через несколько минут в телескоп, у с т а н о в л е н н ы е на борту крейсера, мы обнаружили не меньше тринадцати миров, которые вращались вокруг звезды на более низкой орбите, чем наша, но все они были много меньше планеты, которую мы заметили первой. И именно к этому самому большому миру было решено направиться в первую очередь. н а ц е л и в ш и с ь подобно стреле, мы начали потихоньку снижаться. Пока мы приближались, цвет планеты изменился до бледно-красного, р а з м е р ее увеличивался с каждой минутой. Сарта Сен постепенно уменьшал скорость крейсера, мы зависли на высоте несколько сотен миль й теперь дрейфовали над поверхностью. За бортом бушевал ветер, даже сквозь обшивку были слышны его завывания. По крайней мере стало ясно, что этот мир имеет атмосферу, но все наше внимание было приковано к происходящему внизу. з а л и т ы й светом т е м н о к р а с н о й звезды мир казался через чур ярким. Все здесь имело тот же красноватый оттенок, что и гаснущее солнце. Горы, равнины и долины были почти темно-красными. Озера и реки играли пурпурными от цветами. На равнинах росли колючие кусты и чахлые незнакомые деревья того же красноватого оттенка. Странный. сверхъестественный мир. Тем не менее, сколько мы ни в г л я д ы в а л и с ь мы не могли обнаружить никаких признаков разумной жизни на его широких равнинах и бесплодных холмах. Сарта Сен повел судно над планетой, немного приблизившись к поверхности, чтобы мы могли лучше рассмотреть детали. В течение нескольких минут попытки разглядеть что-либо были безуспешными. А потом далеко впереди показалось какое-то огромное сооружение, напоминающее башню. Увидев его, мы разом задохнулись от удивления. Слишком велико оно было. Четыре черные колонны, каждая не менее пятидесяти футов в толщину, поднимались из почвы на расстояние полумили друг от друга. Встречаясь на высоте десяти тысяч футов, они поддерживали платформу. Заполненную с т р а н н о г о вида машинами, вокруг которых суетились какие-то фигуры. С такого расстояния, даже с помощью мощной техники, невозможно было разобрать, что это за создание. Но когда я взглянул на основание столбов, у меня перехватило дыхание. Вокруг огромного строения во все стороны раскинулся гигантский мегаполис. Низкие странные здания с плоскими крышами. Узкие улицы и все такое же черное, как и само сооружение, крыши, улицы, стены, перемежающиеся темно-красными парками и садами, которые лежали посреди города, словно капли крови Левиафана, возвышающегося над городом, залитым темно-красным светом умирающей звезды. Сартосен протянул руку в сторону непонятной платформы и, вздрогнув всем телом, прошептал. Там живые существа, видите? А это означает лишь одно: изменение курса Альта не является случайным. Он замолчал и вдруг вскрикнул. Искра ярко белого света неожиданно вспыхнула на платформе под нами, и тут же в наш крейсер ударил луч света, а мы в е г о неземным жаром. Наше судно стало стремительно падать. Сартосен метнулся к системе управления, вывернув до конца рычаги высоты. Луч! Закричал он. Я же говорил, что там живые существа. Они нас сбили. Крейсер вибрировал гораздо сильнее, чем обычно. Генераторы завывали, работая на пределе. Но, несмотря на это, судно неслось прямо к гигантской платформе. Краем глаза я посмотрел на с а р т о с е н а который бил все системы управления, а потом услышал крик Халакура. Еще один луч ударил у нас, и мы понеслись к платформе еще быстрее. Планета была все ближе и ближе. Мы явно терпели крушение.